Отблески огней на воде делали берег более светлым, чем мрачный склон. Макар заметил на берегу алюминиевую лодку, пробрался к ней, опустил в лодку принесенные пакеты и пнул в борт. «Эй, туристы, есть! Я заказ принес!» Громко позвал он. От темной опоры моста отделилась фигура и вышла на свет. Макар увидел перед собой лысого босого буддиста. Он, разумеется, узнал Тинджола, но вида не подал. Спросил недоверчиво.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 На берег реки выскочил Качанов. Он направил ствол на Макара, владевшего оружием. Но неожиданно краем глаза увидел пистолет в руке Самсонова. Тот выдернул его из-под камня. «Вот так номер». «Мой табельный», — сообразил Качанов. Он нервно ловил в прицел то одного, то другого вооруженного противника. То же самое, но более спокойно делал Макар. Лишь Самсонов упорно целился в киллера. «Грохни его!» — призывал Качанов, оценив ситуацию.